«Тоже никто!» «Нет, нет, Глокта, мы найдем кого-нибудь получше, чем этот Салимио или как его там, не правда ли? Эти мелкие торговцы не представляют интереса. Вытащи корень, и листья падут сами собой». «Вы совершенно правы, архилектор! Вот еще, Белем Данроб, Роб, мелкий дворянин, занимает незначительную должность на таможне». Сульт задумчиво посмотрел на Глокту и покачал головой. Тот продолжил. «Еще есть!» «Подождите!» «Беллендон Роб. Архилектор прищелкнул пальцами. «Его брат Кирал, один из придворных королевы. Он как-то раз прилюдно оскорбил меня!» Сульт улыбнулся. «Да, Беллендон Роб подойдет. Арестуйте его!» «Итак копаем глубже!» «Служу и повинуюсь, ваше преосвященство!» Есть ли еще какие-то конкретные имена, которые следует упомянуть? спросил Глокта и поставил на стол опустевший стакан. Нет, ответил архилектор, отвернувшись от него, и снова махнул рукой. Кто угодно, мне все равно.